в связи со странным фиолетовым оттенком одной из черных лошадей, крашеной и постепенно линявшей. Часы безделья заполнялись чтением окружавшей макулатуры в кричащих обложках. Эти книжки, что глотаются по штуке в час, самые подходящие. Литература двухпенсовых библиотек поистине лучшее средство для бегства от реальности. Великолепно. «Еще удачнее кинофильмов баюкает сонный разум». Так что, когда просили нечто из разделов «эротика», «криминал», «ковбой» или «роман», непременно с ударением на первом слоге, Гордон давал советы с глубоким знанием дела. Чизмен, если до скончания веков не напоминать ему про повышение зарплаты, хозяином был вполне сносным.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 В дом едва опочившего духовного лица летел стервятником, поскольку, объяснял он Гордону, уйдя в мир иной, священники частенько оставляют шикарные собрания книг и глупых вдов. Жил Чизмен над книжной лавкой, семьи, друзей и каких-либо некоммерческих увлечений не имелось. Чем заполнялись его вечера неведомо. Гордону представлялось нечто такое — двери и ставни на двойных запорах, а сам Чизмен, расположившись перед грудой монеты ассигнаций, тщательно пакует сокровища в табачные жестянки.